Глава 15 «Мы должны уничтожить Арфу!» — сказал Феликс, и сердце его бешено заколотилось. «Это больше не вопрос борьбы за наш побег и наши надежды. Мы должны добраться до нее!» «Да», — согласился Готрек. «Как быстро меняются отношения человека к ситуации, когда его собственные земли в опасности!» — сухо сказал Этельнир. «Забудь об этом!» — нетерпеливо сказал Феликс. «Как мы это сделаем?» Он посмотрел вверх, на крышу камеры. «Эта верховная волшебница, несомненно, должна хранить арфу при себе, где-то над нами. Но где?» «Она должна жить среди высших из высших, ибо в обществе Друка и ее ранг даже выше, чем у командира этого ковчега», ответил Этельнир. «Так как же нам до нее добраться?» спросил Феликс. «Мы этого не сможем», сказал Этельнир. «Это невозможно!» «Нет, ничего невозможного!» — прорычал Готрек. «Конечно, это могла бы сделать армия!» — продолжал Этельнир. «Но не мы. Другаи часто находятся в состоянии междуусобных войн и войн со всем остальным миром, поэтому их дома и дворцы охраняются от вторжений, и они убивают всех подряд, независимо от расы». «Между этим местом и волшебницей будет сотня охраняемых ворот и тысячи друка и будут заниматься своими делами на улицах, каждый из которых поймет, что мы незваные гости. У нас никогда этого не получится». Феликс бросил на него насмешливый взгляд. «Я думаю, что ты уговариваешь нас пойти». Этальнир кивнул головой. «Нужно попробовать это сделать, если я хочу остаться на пути части». «Но я не верю в наши шансы на успех». «Неудивительно, что вы вымирающий вид», — пробормотал Готрек. Феликс был полностью согласен с истребителем. «Возможно, — сказал он Этельниру, — у нас было бы больше шансов, если бы вы приложили свой великий ученый ум к поиску решения проблемы, вместо того, чтобы оплакивать нашу судьбу». Эльф фыркнул «Я подумаю над этим». «Хорошо, только не затягивайте». проговорил Феликс. «Кто знает, насколько мы близки к Манан спорту Они замолчали, поскольку каждый приступил к обдумыванию плана в своих головах. Безумные идеи приходили в голову Феликсу, как сценарии худших мелодрам. Они дождутся возвращения работорговца, убьют всех его охранников, оденут этельниров их форму, и он приведет их к верховной волшебнице — Нет, если даже Готрик сможет убить восьмерых вооруженных охранников голыми руками, даже если у него получится, какие будут шансы на то, что работорговец вернется до того, как Ковчег достигнет Маннонспорта. Они инсценировали бы свою смерть так хорошо, что надзиратель не стал бы утруждать себя перерезанием им горла и сбежали бы после того, как их выкатили вместе с другими телами. «Нет, надзиратель перерезал горло каждому трупу, несмотря ни на что. Они сказали бы надзирателю, что Этельнир был хранителем знаний Хоэта, который мог бы рассказать Верховной Волшебнице секреты магической защиты Ультуана, если бы они привели его к ней. Нет, даже если бы им поверили, надзиратель забрал бы Этельнира, а Готрека и Феликса оставил тут». Феликс в отчаянии опустил голову. Он ни о чем не мог думать. Этельнир был прав. Это было невозможно. Они слишком мало знали о том, что находится за пределами их камеры. Не было никакой возможности строить конкретные планы. Они даже не знали, смогут ли пройти через первые три двери. Он искоса посмотрел на Этельнира и Готрека. Похоже, их мысли были ничуть не лучше. Этельнир сидел на месте, проводя пальцами по своим грязным волосам и бормоча снова и снова... «Я должен оставаться на пути чести. Я должен оставаться на пути». Готрек просто тупо смотрел в пространство, рассеянно, хрустя костяшками пальцев, а взгляд его единственного глаза был пустым и отстраненным. Феликс проснулся от того, что Готрек ворочался и кряхтел. Он открыл глаза и огляделся вокруг. Казалось, ничего не изменилось. Заключенные, как обычно, лежали на земле, кашляя, постановая и храпя Снаружи камера не доносилось никаких странных звуков. Ключ не поворачивался в замке, и все же Готрик настороженно оглядывался по сторонам. «Что случилось?» — пробормотал сонно Феликс. «Ковчег остановился!» — ответил Готрик. «Остановился?» — переспросил Феликс. «А откуда ты знаешь?» «Доверься мне, человечий отпрыск!» — сказал Готрик. «Желудок гнома знает, когда корабль плывет, а когда нет». Сердце Феликсу упало. «Значит, мы достигли маннонспорта», – прошептал он. «У нас не осталось времени». По другую сторону от Феликса поднял голову Этельнир. «Что? Ковчег остановился?» Готрек утвердительно кивнул и тихо сказал. «Мы должны действовать сейчас». Феликс понял, что у них не было иного выбора. «Ты слишком много на себя берешь, гном. Можем ли мы быть уверены, что мы остановились не по какой-то другой причине?» Опять задал вопрос от Эльнир. «Возможно», — сказал Феликс, поднимаясь на ноги рядом с Готриком. «Но можем ли мы рисковать, если это не так? Ведьма может сыграть на арфе в любой момент. Возможно, мы уже опоздали». «Но у нас все еще нет плана», — ворчливо сказал Высший эльф. «Без плана ничего не сработает». «Тогда это будет славная смерть», — гордо произнес Готрик, собирая в руки свои цепи. «До вечернего кормления осталось два часа. Тогда мы будем сражаться, пока они не убьют нас». Феликс посмотрел на истребители «Ты будешь ждать два часа?» Готрик оглянулся на дверь камеры. «Мне потребовалось бы больше двух часов, чтобы пройти через эту дверь без инструментов, а они остановили бы меня за две минуты. Мы должны еще немного подождать». Он резко встал, и цепь, соединявшая его запястье с лодыжками, лопнула, как будто была сделана из сухого печенья. Этельнир вздохнул. «Я надеялся искупить свой грех, а это будет всего лишь бессмысленная смерть». Готрек свирепо посмотрел на Этельнира, пытаясь разорвать цепи на запястьях. «Лучше бессмысленная смерть, чем жизнь в позоре». Звенья его цепей разлетелись в стороны с громким звоном. Он повернулся к Феликсу и за считанные секунды разорвал его кандалы. «Скажи Эйлеру, чтобы привел своих людей, и я освобожу их». Феликс выпрямился и потянулся, подняв руки над головой. Это было восхитительно. Затем он прошел сквозь толпу и, обогнув корыто, перебрался на другую сторону камеры. Делать большие шаги было еще одной радостью. Ему казалось, что последние несколько дней он жил как старик. Теперь же он почувствовал себя более оптимистично. Эйлер и несколько его людей играли в игру с камешками и кругом, нацарапанным на полу. Остальные спали или пялились в стены. Старый пират, заметив его болтающиеся цепи, с усмешкой произнес. «Значит, пришло время, Ягер?» «Да», — ответил Феликс. «Мы уйдем, когда приедут раздавать баланду. Идите к Готрику, и он разорвет ваши цепи». Люди Эйлера одобрительно закричали и начали вставать со своих мест. Феликс снова обратился к Эйлеру. «Эйлер?» «Да», — ответил пират, с трудом поднимаясь на ноги. «Послушай меня минутку», — начал Феликс. «У колдуний Друкаи, с которыми ты сражался, есть оружие, арфа арфоразрушение, волшебный инструмент, который может поднимать и опускать горы. Они намереваются использовать его, чтобы перекрыть Маннонспорт». «Как это?» — воскликнул Эйлер. Некоторые из людей Эйлера повернулись назад, чтобы послушать их разговор. «Они собираются поднять морское дно и перекрыть вход в море», — сказал Феликс. «Это вызовет приливную волну, которая разрушит Мариенбург и, возможно, Альтдорф». «Это шутка, Ягар?» — спросил пират и добавил. «Но я не нахожу ее забавной». Феликс удрученно покачал головой. «Это не шутка. Это причина, по которой мы обманом заставили вас отправиться за волшебницами. Мы пытались вырвать это оружие у них, прежде чем они смогут его использовать». Он посмотрел Эйлеру в глаза. «Они собираются использовать его сейчас, если мы их не остановим. Вы поможете нам? Вы будете сражаться с нами, поднявшись до вершины ковчега, и найдете вместе с нами остроухую ведьму и арфу?» «Что?» — усмехнулся Эйлер. «Это же самоубийство!» «Да», — согласился Феликс. Эйлер поднял руку и отвернулся. «Извините, Гарьягар, -гар, здесь нет героев. «Мы расстаемся в гавани, как и планировалось». «Вы действительно можете остаться в стороне и смотреть, как разрушают Марьенбург?» — сердито спросил Феликс. «Вот что произойдет, если колдунья высвободит силу арфы. Ваш город будет сметен с лица земли. Вашей драгоценной торговой империи больше не будет». Эйлер безучастно пожал плечами. «Какое мне будет дело, если я умру, помогая тебе?» «У вас там нет семьи? Неужели вы позволите им умереть из-за вашей трусости?» Пират поднял глаза, сверкая ими. Его цепи загремели, когда он сжал кулаки. «Ты одурачил меня однажды своей ложью. Ты разрушитель, и я не позволю опять одурачить себя. Если хочешь подняться на верхнюю палубу в поисках сокровищ или что там тебе нужно, это твое дело». «Но ты не втянешь меня в свою авантюру. Я не собираюсь жертвовать своей жизнью и своими людьми ради твоей жадности!» Он громко рассмеялся. «Арфа, которая поднимает горы! Ты не мог придумать лучшие лжи, чем это!» Он протиснулся мимо Феликса и направился вокруг жёлоба к Готреку, а его люди последовали за ним, хотя некоторые из них задумчиво хмурились и оглядывались на Феликса. Феликс вздохнул, раздумывая, не попробовать ли ему еще раз убедить Эйлера. Казалось, в этом не было никакого смысла. Сердце этого человека было настолько алчным, что он никак не мог поверить, что в чужих душах может быть что-то другое. Истребитель разорвал цепи Этельнира и теперь был окружен толпой пленников, пораженных этим подвигом силы. Они напирали со всех сторон. Мужчины и женщины протягивали к нему свои руки. Готрек без устали рвал цепи по мере их поступления. Три его мощных рывка освобождали каждого. Люди Эйлера протолкались через более слабых заключенных и, ухмыляясь, подошли к Готреку. Готрек тоже разорвал им цепи, даже не подняв голову, чтобы посмотреть на тех, кого он освобождает. Феликс оглядел толпу заключенных, проталкивающихся вперед. Большинство из них были настолько истощены и слабы, что едва могли стоять. Лишь немногие были лучше оживших трупов. В бою они почти ничего не стоили бы. Тем не менее, без Эйлера и его людей их было бы всего трое, а троим далеко не уйти». Феликс протолкался сквозь толпу и, встав рядом с Готриком, громко заговорил. «Темные эльфы намерены уничтожить Мариенбург и Империю. Нам нужны добровольцы, чтобы помочь остановить их. Это будет верная смерть, но вы сможете попытаться спасти свои семьи, оставшиеся дома». Лишь очень немногие вышли вперед. Большинство, казалось, были слишком ошеломлены, чтобы понимать, что он говорит, и хотели только иметь возможность двигать руками и ногами. Ключ повернулся в замке, и четверо стражников вошли, как обычно, с обнаженными мечами. Феликс нервно посмотрел на своих товарищей, по заключению, надеясь, что они не бросятся на стражников слишком рано. Во всяком случае, они колебались, нервно наблюдая, как рабы-люди начали обходить комнату в поисках тел, а рабы-гномы поплелись внутрь, и тяжелый котел висел на железной шпале между ними. Готрек, Феликс и Этельнир направились к корыту, шаркая ногами и держась за запястье, чтобы скрыть то, что их цепи порваны, в то время как на другой стороне корыта Эйлер и его громилы сделали то же самое, заняв позиции ближе к котлу. Остальные заключенные хлынули следом за ними. Феликс обменялся нервными кивками с Эйлером и Этельниром, когда рабы-гномы подошли к корыту и начали опрокидывать содержимое котла в кормушку. Как бы Феликсу не хотелось есть, но их обман был бы сразу раскрыт, как только они попытались бы окунуть руки в кашу. Со звериным ревом Готрек вскочил и оттолкнул молодого гнома назад. Раб отшатнулся, железный шест соскользнул с его плеч, а котел с грохотом упал на пол, расплескав вокруг кашу. Прежде чем надсмотрщик или стражники поняли, что происходит, Готрек схватил большой котел за цепи и раскрутил его вокруг себя, в то время как встревоженные гномы отпрянули в сторону. Надсмотрщик что-то закричал, но сразу же был сбит с ног этой чудовищной булавой. Стражники закричали, поднимая мечи, но Фелик, Сейлор и остальные двигались вперед и набросились на двоих из них, повалив на пол и разбив их головы о каменные плиты. Двое других по глупости попали под дугу вращающегося котла Готрика и были сбиты с ног, сломав руки и ребра. Повсюду разлилась каша. Сборщики трупов тоже обернулись, вскрикнув от удивления, но заключенные набросились на них и потащили вниз. Этель мудро держался в стороне. Феликс снова поднялся и увидел, что надсмотрщик пытается оттолкнуться от пола, нащупывая свой меч. Феликс прыгнул на него и повалил обратно, привалив всем своим весом, затем выхватил из-за пояса кинжал Друкая и вонзил его тому в живот, резко дернув вверх под ребра. «Это за порез кнутом!» – прошипел он на ухо умирающему. Он взял меч надсмотрщика и сорвал с его пояса связку ключей. Феликс бросил ключи одному из заключенных. «Открой другие загоны, когда мы уйдем!» Он огляделся по сторонам. Эйлер с командой добивали двух стражников, которых они повалили, а Готрек поднимал котел и опускал его на голову третьего. Череп Друкаи треснул с тошнотворным хрустом, а мозги другого уже растекались по грязным каменным плитам. Заключенные забили насмерть сборщиков трупов. Феликс изумленно покачал головой. Они сделали это. Прошло не более 30 секунд, и охранники и надсмотрщик были мертвы. Но теперь из комнаты снаружи раздавались выкрики четверых запасных охранников. Феликс повернулся к двери, когда Эйлер, одноухий, сломанный нос и один из других членов экипажа вооружились мечами мертвых охранников. Готрек взял железный шест, который рабы использовали, чтобы нести котел. Феликс сглотнул, испугавшись того, что будет дальше. Этот бой был только началом, а его конечности уже дрожали от усталости и голода. Он чувствовал себя слишком слабым, чтобы поднять меч. «Истребитель», — сказал молодой раб-гном, вставая и кланяясь перед Готриком. «Позволь мне пойти за тобой. Я помогу тебе найти дорогу». Фарнер ты дурак», — сказал старший гном. «Хозяева убьют тебя». Готрик оттолкнул молодого гнома в сторону. «Ты уже указал мне дорогу, клятва преступник!» Сказал он, взял цепи котла и направился к двери, держа железный шест в правой руке и волоча тяжелый котел за собой в левой, как будто это был наконечник гигантского цепа. Феликс и Эйлер прошли в большую комнату вслед за ним. Пиратская команда сильно отставала, а Этельнир робко замыкал шествие. Четверо запасных тюремщиков осторожно продвигались к открытой камере, обнажив мечи, в то время как еще трое стражников и клерк наблюдали за ними и что-то кричали из-за решетки. У дверей камер стояли две огромные тележки, каждая из которых была нагружена котлами. Двое мускулистых рабов-гномов стояли рядом с одной из них, изумленно уставившись на происходящее. Четверо стражников громко закричали и бросились вперед, подняв свои мечи. Готрек дико взревел в ответ и, взмахнув массивным котлом вокруг себя, отпустил цепи. Котел полетел в сторону охранников, взбив одного с ног и отправив остальных в полет через низкие деревянные перила, разделявшие комнату. Феликс, Эйлер и остальные бросились в атаку. Феликс рубанул одного по шее, когда тот попытался подняться и парировал мощный удар второго. Его рука была настолько слаба, что следующий удар Друкаи едва не вогнал его же меч обратно ему в лицо. Он отступил на дюйм, блокируя еще одну более сильную атаку, и громко выругался. Казалось, что даже у скромных тюремных охранников и мечи были более быстрыми и легкими, чем у него». Он отчаянно рубанул своим клинком стражника и понял, что этого будет недостаточно, но внезапно железный шест Готрека разбил голову темного эльфа, словно куриное яйцо. Феликс увидел, что Готрек с ревом пронесся мимо него туда, где Эйлер и трое его людей пытались убить последнего тюремщика, который яростно отбивался от них. Один из пиратов с криком отлетел назад, и его кишки вывалились из вспоротого живота. Готрик оттолкнул его в сторону и ударил шестом по руке Друкаи, сломав ее и выбив меч. Пираты пронзили Друкаи насквозь, а потом яростно разрубили его на куски. Пока шла рукопашная, остальные заключенные выбежали из камеры и удивленно оглядывались вокруг. Заключенный, которому Феликс дал связку ключей, открывал двери других камер и махал руками тем, кто находился внутри. «Свободны! Вы свободны!» — кричал он. Пираты забрали мечи и кинжалы у мертвых охранников и двинулись на клетку. Готрек и Феликс присоединились к ним, выдвинувшись вперед как раз вовремя, чтобы увидеть, как трое стражников выходят из караульного помещения, держа в руках странные арбалеты. Клерк исчез в другой комнате, и Феликс услышал громкий звон тревожного колокола. Готрек, Феликс и остальные врезались в прутья клетки, пытаясь пронзить мечами охранников, которые отошли на пару шагов назад и стали стрелять из арбалетов. Один из них промахнулся, стреляя в Феликса, и стрела попала одному из пиратов в голову. Желудок Феликса сжался, когда он увидел, как новые стрелы появляются в пазах арбалетов, а тетивы натягиваются сами по себе. «Он будет убит!» Феликс замахнулся на стражника своим мечом, Но только Готрек с его железным длинным шестом смог дотянуться до них. Гном выбил арбалет из рук одного стражника и ударил другого по плечу, помешав тому прицелиться. Охранник с ключами на поясе выстрелил в истребителя, но Готрек увернулся, и стрела попала в другого заключенного. Истребитель опять нанес удар по охраннику с ключами, но промахнулся. Эльф увернулся, поворачиваясь к двери караульного помещения вместе со своими товарищами, которые слишком поздно поняли, что им следовало остаться в стороне. Готрек замахнулся на него шестом, но вместо этого ударил другого, сбив того на пол. Выругавшись, Феликс прыгнул к решетке, вырвал из руки надсмотрщика кинжал и, метнув его наугад, попал одному из оборонявшихся рукояткой в лоб. «Хорошая работа, человечий отпрыск!» одобряющий ухмыльнулся Готрек. К сожалению, силы их ударов было недостаточно, чтобы вырубить охранников. Они попытались подняться с пола, но так как находились рядом с железными прутьями клетки, им не повезло. Пираты проткнули их насквозь своими длинными мечами. Тюремщик с ключами опять рухнул на пол, и его левая нога оказалась в пределах досягаемости Феликса. Феликс просунул руку сквозь решетку и дотянулся до лодыжки Друкаи, но последний охранник схватил его подмышки и попытался оттащить обратно в караульное помещение. Феликс на секунду замешкался, и лодыжка тюремщика выскользнула из его руки. Подскочивший к борющимся Готрек ударил охранника шестом в спину, и тот, выпустив из своих объятий Феликса, упал на колени. Феликс подтащил мертвого тюремщика к решетке и потянулся за ключами. Они были всего в дюйме от кончиков его пальцев. Последний оставшийся в живых охранник попытался схватить Феликса за руку, но металлический шест Готрека, опустившийся со страшной силой на его голову, пригвоздил рука и к полу. Феликс, изловчившись, сорвал ключи с пояса тюремщика и бросил их Этельниру, который в тревожном ожидании маячил позади пиратов. Высший эльф шагнул к двери клетки и, вставив первый ключ в замочную скважину, попытался провернуть его, но он не сработал. Эйлер смачно плюнул в сторону двери и грязно выругался. Этельнир открыл дверь вторым ключом. Пираты с ревом ворвались в клетку и, забрав у мертвых охранников их мечи и арбалеты, принялись грабить караульное помещение. Готрек доковылял до следующей двери, сваренной из толстых железных прутьев, и с силой стал ее трясти. Дверь не поддавалась. «Давай, гном!» — рявкнул Эйлер. «Не говори мне, что мы закончили, даже не начав. Я думал, у тебя есть план!» Готрек, не обратив на Эйлера никакого внимания, внимательно осмотрел края двери, и замок и петли были искусно спрятаны в массивной дверной коробке. «Проклятые рабы-гномы слишком хорошо служили своим хозяевам!» — прорычал истребитель. «Все может оказаться сложнее, чем я думал». Внезапно черная металлическая стрела со свистом влетела в комнату. Еще несколько с грохотом врезались в решетку. Феликс отпрянул назад, но потом снова посмотрел за дверь. Полдюжины охранников выстроились в линию в конце короткого коридора, нацелив на них арбалеты. «Глубины океана!» – простонал Эйлер. «Теперь с нами точно покончено». «Пока нет. Идем», — сказал Готрек и побежал обратно, проталкиваясь сквозь толпу освобожденных заключенных и направляясь к массивным тележкам с котлами. «Освободите дверь!» — крикнул он. Феликс сейлер и его пираты побежали за истребителем. Готрек проверил обе тележки. Каждая из них была выше человеческого роста и везла по 12 котлов, шесть снизу и шесть сверху. Все они висели на цепях, крепящихся к прочной деревянной стойке, встроенной в массивную раму. На первой тележке, той, которая кормила их камеру, все котлы, кроме двух, были пусты, а на второй все заполнены. «Вот это!» — сказал истребитель, хлопнув рукой по второй. «Поверните ее кругом!» Феликс и несколько пиратов медленно подвинули тяжело нагруженную тележку к двери, в то время как Готрек подошел к другой тележке и снял один из пустых котлов с подставки. Он перенес его на полную тележку и с помощью цепей прицепил спереди, как нос тарана. Затем он обошел тележку сзади и присоединился к остальным. фарнер молодой раб-гном и два гнома, которые толкали тележку с котлами, подошли к ним. «Позвольте нам помочь», — взмолился фарнер «Ну, пожалуйста!» Готрек молча повернулся к ним спиной. Из-за двери камеры старый раб-гном крикнул остальным. «Не надо этого делать! Оставайтесь здесь и ждите хозяев!» «Расчистите путь!» — сказал Феликс, махнув рукой бесцельно бредущим заключенным. «Сейчас!» — скомандовал Готрек и толкнул тележку. Феликс и пираты присоединились к нему. Тележка покатилась, быстро набирая скорость и громыхая по каменным плитам. «Если дверь не откроется», — подумал Феликс, — «это будет больно». Тележка пронеслась через открытые ворота клетки и врезалась во внешнюю дверь со звуком, похожим на столкновение двух броненосцев. Двенадцать полных котлов качнулись вперед, добавив второй удар по двери и разбрызгав повсюду кашу и воду. Стойки треснули и раскололись, а некоторые котлы соскочили с крюков и упали на пол. Решетчатая дверь, к сожалению, не открылась. Феликс и остальные врезались в заднюю часть повозки. Феликс ударился щекой о деревянную раму, выбив себе пару зубов и сломав ребро о перекладину, когда один из пиратов по инерции врезался ему в спину. Это было больно. Кряхтя и чертыхаясь, Готрек, Феликс и пираты отошли от тележки, чтобы осмотреть повреждение двери. Прути и решетки выпирали посередине, там, где в них врезался носовой котел. Железная рама двери тоже прогнулась внутрь, но петли все еще держались, и засов замка не совсем выскользнул из дверной планки. «Еще!» — крикнул Готрек и начал оттягивать импровизированный таран назад. Когда они втащили тележку обратно, стало ясно, что она потеряла большую часть своей конструктивной целостности. Колеса раскачивались, и некоторые котлы свисали с нее под странными углами, но, тем не менее, она все еще катилась. Когда все было установлено на место, Готрек оснастил телегу другим носовым котлом, потому как первый треснул и был почти полностью расплющен, и они вновь покатили тележку на злополучную дверь. Она так дребезжала и содрогалась, подпрыгивая на полу, что им пришлось сильно поднапрячься, чтобы удержать ее на месте. На этот раз шум от удара был еще громче. Повсюду летели котлы и бревна, но дверь все-таки распахнулась, и они, пошатываясь, вышли в широкий коридор вслед за разваливающейся на ходу тележкой. «Продолжайте!» — крикнул Готрек. Феликс и остальные подчинились его приказу и побежали по коридору к тонкой линии арбалетчиков, в то время как стрелы со звоном рикошетили от раскачивающихся котлов и застревали в разрушенных перекладинах. Остальные пираты проследовали за ними, сгрудившись неровной двойной цепью за громадой повозки. Некоторые из них держали перед собой котлы как щиты, другие отстреливались из арбалетов, взятых у поверженных охранников». Феликс услышал выкрикнутый кем-то приказ, и арбалетчики отступили перед ними, исчезнув куда-то влево. Примерно в десяти шагах от конца коридора переднее правое колесо тележки отвалилось и откатилось в сторону, и тогда тележка с грохотом опустилась на ось, оставив кривую борозду в каменных плитах. Готрек, Феликс и другие толкающие не успели вовремя перестать толкать ее, и тележка дико вильнула и медленно опрокинулась вперед, а затем упала на бок. Таран с шумом затормозил, когда котлы и куски дерева отлетели от него в стороны, а перед ним разлилась волна воды и за плесневелой каши. Беглецы, не желая нарваться на град стрела, остановились прямо перед концом коридора. Феликс огляделся по сторонам. Комната была большой и восьмиугольной. Место соединения четырех коридоров. Все они были похожи на тот, в котором они находились. Арбалетчики отступили к выходу из коридора слева от них. В наклонной стене справа были еще одни железные ворота. На этот раз они загораживали широкую лестницу, которая вела наверх, в темноту. Позади ворот на готове стояли шесть стражников, вооруженных мечами и арбалетами. — Перекрестный огонь! — выговорил Феликс, и его душа ушла в пятки. — И еще одни врата, от которых у нас нет ключа, — сказал Этельнир. «Не думаю, что на этот раз от тележки будет много пользы», — вставил Эйлер. Готрек смотрел на ворота своим единственным глазом, придвинувшись к ним на опасное расстояние. На этот раз это была не решетка, а ряд толстых железных прутьев, тянувшихся от пола до потолка, с широкой дверью и вертикальным засовом в центре. «Лучше простреливается», — подумал Феликс, нервно сглотнув слюну. Но Готрек, казалось, обескуражен не был. «Это полегче», — заключил он наконец и повернулся к Эйлеру. «Арбалетчиком с котлами встать вокруг меня!» Эйлер кивнул и подозвал четырех своих пиратов. Они взяли четыре котла, обернув цепи вокруг своих левых рук, чтобы держать их как щиты, а в правые руки взяли арбалеты. Феликс схватил пятый котел, застонав от его тяжести — Даже пустые они были ошеломляюще тяжелыми, и все же Гуатрик размахивал полным, как булавой. Затем Феликс и четверо пиратов образовали плотный круг вокруг Гуатрика, в то время как остальные корсары и заключенные приготовились бежать, как только дверь откроется. Феликс заметил, что трое молодых рабов-гномов присоединились к остальным заключенным. «Сейчас!» — крикнул Гуатрик. Феликс и остальные выбежали наружу и направо, целясь в ворота. Арбалетные стрелы начали отскакивать от котлов и проноситься мимо их ног, и Феликсу пришлось с трудом замедлить шаг, чтобы идти в ногу с Готреком. Искушение убежать от стрельбы было почти непреодолимым. Добравшись до ворот, пираты выстрелили из арбалетов сквозь решетку в охранника, заставив тех отступить к лестнице. Готрек ткнул в дверь своим железным шестом. Дверная рама представляла собой не что иное, как четыре длинных бруска, выкованных в форме прямоугольника, а пространство между ними и дверью было примерно в два пальца шириной. Достаточно места, чтобы Готрек смог воткнуть туда конец железного шеста и сильно потянуть, что он и сделал». Он просунул конец в щель прямо над квадратной пластиной, которая скрывала засов, и начал ее поддевать, пытаясь отогнуть дверную раму достаточно далеко, чтобы засов выскочил из своего гнезда, и дверь распахнулась. Готрик присел на корточки и тяжело вздохнул от напряжения. Феликс и другие щитоносцы присели рядом с истребителем, пытаясь укрыться за котлами, стреляя в друга и находящихся за воротами. Другаи попятились вверх по лестнице и открыли ответный огонь. Еще несколько стрел с лязгом отскочили от котла Феликса, а его стенка в одном месте была пробита насквозь. Один из пиратов взвыл, когда короткая стрела пронзила его голую ногу и чуть не упал. Готрек продолжал гнуть раму своим шестом, но шест изгибался гораздо сильнее, чем рама. — Ты ведь сказал, что эту дверь будет проще открыть! — разочарованно произнес Феликс. «Заткнись, человечий отпрыск!» – прохрипел Готрек. Тюремщик повалился на землю с короткой стрелой в груди. Другой повернулся и побежал вверх по лестнице. У него кончились стрелы, но остальные четверо продолжали стрелять. Горячая полоса боли обожгла голень Феликса, когда стрела пропахала в ней глубокую борозду. Другая стрела отскочила от каменного пола и вонзилась в икру Готрека. Он рявкнул от боли, но продолжал гнуть дверь. «Поторопись, гном!» – проскрежетал один из пиратов. Феликс услышал шлепанье босых ног, спешащих к ним, но прежде чем он успел обернуться, чтобы посмотреть, что там такое, кто-то проломил им два котла. Феликс чуть не нанес удар своим мечом, но сдержался, когда увидел, что это был молодой гном-фармер. Из его спины торчала стрела. Не говоря ни слова, Рап ухватился за шест примерно на середине его длины и добавил свою силу к силе Готрека. Дверной косяк заскрипел. Феликс приготовил свой меч в предвкушении боя. Пираты выпустили последние из своих стрел в охранников. «Раз! Два! Три!» Прорал Готрек, и они с Фарнером резко налегли на шест. Металл заскрежетал. Внезапно дверь распахнулась, и Готрек с Фарнером отлетели в сторону. Стражники побросали арбалеты и бросились с лестницы вниз, чтобы закрыть дверь, но было слишком поздно. Феликс и пираты прорвались на лестницу, отбросили их назад и наносили им удары, прежде чем они успевали обнажить свои мечи. Готрек и остальные бросились следом за Феликсом. Истребитель шестом выбил землю из-под ног двух охранников, а Феликс ударил еще одного своим котлом, а когда тот упал, вспорол ему горло ножом и огляделся по сторонам. Теперь не осталось никого, с кем можно было бы сразиться. Феликс облегченно вздохнул и, застанав от боли, отбросил котел в сторону. Из-за того, что он бился этим тяжелым котлом, его плечо оказалось вывихнутым, но в пылу боя он этого не заметил. Послышался топот бегущих ног. Феликс обернулся и увидел Этельнира, Эйлера и его пиратов, а также толпу заключенных, которые, вырвавшись из укрытия, бежали к ним. Небольшая горстка людей пала от стрел Друкаи в дальнем коридоре, но остальные продолжали наступать. Годряк вытащил стрелу, которая пронзила его икру, и пренебрежительно отбросил в сторону. «Молодец, гном!» — крикнул Эйлер. Истребитель пожал плечами и произнес. «Это только начало!» Феликс и Этельнир, присоединившись к нему, стали подниматься по лестнице в темноту, а Эйлер и все остальные пошли следом. Феликс опасался, что не обнаружат весь гарнизон ковчега, ожидающий их наверху лестницы, но хотя они слышали барабаны тревоги, гремящие со всех сторон, подкрепление, по-видимому, все еще было в пути. Они преодолели шесть лестничных пролетов, и ноги Феликса стали ватными после этого подъема, а сам он весь взмок от пота. Этельнир прислонился к стене и закрыл глаза. Эйлер задыхался, стоя рядом с ним, согнувшись вперед и упершись ногами в колени, в то время как его пираты собрались вокруг, с тревогой оглядывая широкий коридор с высоким потолком. Спустя мгновение Эйлер взял себя в руки и выпрямился. «Все идет хорошо», — сказал он. «Интересно, в какой стороне гавань?» «Вы уверены, что не передумаете, Эйлер?» — спросил Феликс. Эйлер рассмеялся и ответил. «Не передумаю». Готрик указал рукой налево по коридору. Эйлер поклонился ему. «Спасибо вам, гер-гном. Вы оказали нам большую услугу». Он, гнусно ухмыльнувшись, повернулся к Феликсу. «Что ж, гер, гер кажется, настало время прощаться!» Феликс утвердительно кивнул головой, не собираясь присоединяться к пирату. «Прощайте, Эйлер, удачи вам!» Ухмылка Эйлера стала шире. «Вы не понимаете, гер, -гер настало время прощаться!» И с этими словами Эйлер и его пираты атаковали Феликса и его друзей.